Чупко ничего не ответил. У него было печальное, безнадёжное лицо, застывшее как маска, и Кирьянов не чувствовал ни злости, ни отвращения, одну тоскливую усталость от всех и всяческих здешних сложностей, которые выскакивали одна за другой, как чертик из коробочки, и конца краю им, похоже, не было.